Эпизод 10. Тьяро в темноте шел на четвереньках туда, куда его увлекала веревка на шее, и старался погасить бушевавшую в голове бурю. Кош, кош, кош, клятый кош. Нет, Ал не мог так обмануть. Хотя почему не мог? Ал всегда был хитрым. Но он же дал слово. А кто заставит его сдержать? Яру, ты болван! Безнадежный болван! Отдал все и. Веревка ослабла, затем потащила назад и немного вверх. Он встал на колени. Петля на шее стала чуть туже. Куда меня приволокли? А вдруг Ау в самом деле казнит Седа. А я должен буду стоять и смотреть. Проклятие. И совсем ничего не могу сделать. «Совсем ничего! Ничего!» С головы сорвали мешок. В глаза брызнуло яркое солнце. Пока Тьяра щурился, на его затылок легла чья-то тяжёлая рука. Волосы на лбу сгребли в кулак и дернули вверх. Тьяра наконец-то проморгался и смог осмотреться. Он стоял на коленях справа от расположившегося в кресле Алькинура. Чуть в стороне, шагах в пяти перед ними были двое. Стоявший салим и сидевший спиной, одетый под авски вельможа, а прямо перед глазами огромное колесо и колода с топорами. Сет, живой? Это же он? По волосам и Фигуре вроде похож, и, скорее всего, не связан. Просто сидит в кресле, спиной к нам. Значит, он еще под клятвой. Ну что там впереди во дворе? Плаха? Значит, все-таки будет казнь. Вставший за спину Седрика Салим, сухо и четко отдал тому приказ. Открой глаза. Рука шаха крепче сжала волосы Тьяру. Он почувствовал себя балаганной куклой на ниточках. Чтоб тебя ал! Здравствуй, Сэдшан. Тьяру ужасно захотелось вскочить, побежать, заорать. Но он боялся даже закрыть глаза. Такого приказа не было. А он ничего не должен делать без приказа. Ничего. Кош! «Тебе понравилось быть моим гостем?» Прозвучало над головой. «Что?» Тьяру смог немного успокоиться и вслушаться в разговор. «Гостям?» «Хвала всем, кому можно!» Значит, тал его не тронет!» «Гостеприимство священно!» «Полюбоваться на увлекательное зрелище!» «Казнь нелюдя, пролившего родную кровь!» В ушах Яра снова оглушительно зашумела. Мысли понеслись ураганом. «Вот что!» «Обман!» «Притащат похожего на меня раба и начнут мучить!» Сет кинется на помощь и попадет в ловушку. «Если твой брат предложит свою службу, чем же его убедят?» «Конечно!» Рана на руке. «Синий шелк. «Так вот для чего меня им пометили!» Безумным усилием воли он заставил себя успокоиться. Завыли невидимые трубы. Во дворе появился черноволосый измученный человек. Тьяру всмотрелся. «Ничего не скажешь. Похож. Фигура, рост, волосы, шелк на руке. Лица не разобрать». «Сэт, я же говорил, никому не верить и думать только о себе». «Нет, Тордельд так не сможет. Всегда все решает сердцем». Тут державшая его волосы рука развернула голову Тьяру направо. Там стоял тот, кто держал удавку. Кажется, Фарух. Коренастый, среднего роста, с бесстрастным лицом и несколькими алыми прядями в сидеющих волосах. Он показал небольшую палку длиной с ладонь и толщиной в палец, а затем надавил на подбородок Тьяру. Тот расслабил челюсти, и деревяшка оказалась у него поперёк рта. Шах снова рванул за волосы, заставляя смотреть на готовящуюся казнь. Позаботились. Чтоб зубы не переломал. «Ох, Сэд! Прости меня, брат, что втянул во всё это!» Опять взвыли трубы. Человека во дворе развернули к зрителям лицом. Тьяру заметил, как дернулись плечи Сэдрика. «А шах знает, на что давить. Разлучил нас уже в Харуре. А потом велел Салиму, чтобы увез меня раньше». Что они наплели Сэду про то, куда я делся, и что со мной сотворили? Что он успел надумать за несколько последних дней? Тордель сейчас пойдет на все, лишь бы хоть как-то помочь. Я ничего, совсем ничего не могу с этим поделать. Клятый кош. Чувствуя, что вот-вот опять перестанет слышать из-за шторма в голове, Тьяро сделал длинный выдох. «Что там говорила бабушка?» «Что-то же она должна была говорить на такие случаи?» Еще один выдох. Снова проклятые трубы. Еще один выдох». Не закрывая глаза, Тьяра старался представить море. Оно всегда успокаивало. Наконец, это получилось. Он ушёл в себя и сосредоточился на дыхании. «Что бы сейчас ни произошло, Я должен стоять без движения, смотреть прямо, молчать и не издавать ни звука. Но смотреть не значит видеть. Вот оно. Так бабушка и говорила. Усилием воли Тьяру вызвал перед глазами виды Браско. Вот о чем я сейчас должен думать. Только об этом. «Нет! Терри!» Раздался впереди оглушительный вопль и треск ломаемой мебели. Сет! Мысленно простонал Тьяру, казня себя за то, что ничем не может помочь. «Прости меня, брат! Прости!» Алькинур что-то говорил. Тьяру слышал его, но будто издалека. Он уже понял, что нужно делать. «Якорь. Думать о самом главном. О том, ради чего все это. Образко». «Только про Браску и наших людей. Я защитник. И я никому не позволю сжечь мою землю. Ни Алу, ни дракону. Я выдержу». Сьяр слышал все, что говорилось на террасе, и происходило во дворе. Но в то же время бракари там не было. У ног шаха осталась стоять пустая, ничего не чувствующая статуя. «Князь Браску, может быть, впервые в жизни», соединился духом со своими людьми. «Я согласен. Будь посему. Твою клятву, Сэдшан, я приму после казни». Снова завыли невидимые трубы. Блеснул на солнце топор. И Кондор увидел, как могла бы выглядеть его смерть. Тут что-то изменилось. Рука Шаха которая до того то легко перебирала волосы Тьяру прядь за прядью, то вновь крепко сжимала их в кулаке, а вдруг исчезла. На голову нацепили мешок. Удавка потянула в бок и вверх. Он встал и двинулся, куда повели. Шли недолго. Веревка ослабла, а затем его толкнули в спину, прижимая лицом к стене. Тяру снова почувствовал свежий воздух. Мешок с головы исчез. Решил показать мне все до конца. Тьяру стоял у закрытого, редко сплетенного циновкой окна. Щелки вполне можно было разобрать происходившее на террасе. Тьяру впервые с того вечера, когда старик разделил их в Харуре, увидел лицо Седрика. Тот был страшно бледен. Большие серые глаза смотрели почти безжизненно. Губы сомкнуты в тонкую прямую линию. Казалось, что топор палача перерубил не только шею смертника, но и что-то очень важное в душе седа. Он медленно подошел к Алькинуру, тяжело опустился перед ним на колени, поднял глаза и, порезав ладонь, произнес пустым голосом. «Я, Сэдрик Тордальт, князь Грисколла, клянусь пламенем хозяина». Все. Дело сделано. Сэд будет служить три года, гонять контрабандистов и муштровать прибрежные гарнизоны. И ради такой ерунды Ал вынул из нас души? А теперь, благородный Сэдшан, еще одно дело. Сказала Рикинур, когда на время, ставший пшеничным позолоченный локон Тордальда, вновь окрасился Алым. Поклянись еще и в том, что никто, «Никогда, ни при каких обстоятельствах не узнает от тебя истинную причину того, как и почему ты поступил ко мне в войско. А главное, как только что умер мой кровник и где его могила. Ты вольный человек на моей службе. Можешь сказать, что остался здесь в память о брате. Когда встретишь подданных Кондора, сообщишь им, что князь погиб в пустыне». Его и Салема настигла сильная песчаная буря, когда они оставили ваш отряд и вдвоем поскакали в столицу верхом, чтобы быстрее оказаться на месте. Кондор ведь не любит ждать. Салема потом чуть живого нашел случайный бродяга, а бракаре нет, хотя мои воины искали князя три дня. Обнаружили только их мертвых, занесенных песком коней. «А я так ждал в гости родича, даже послал за ним для сопровождения и наиболее комфортного путешествия лучших людей, когда узнал, что вы по ошибке оказались в подземелье Харура. Но боги решили по-своему, и Тьяра погиб по дороге сюда. Так и скажешь. Тебе поверят. Такова была последняя воля твоего брата. Исполни её». «Клянусь!» Седрик опять порезал уже зажившую ладонь и второй раз погрузил кинжал в пламя дракона. На голову Тьяра снова нацепили клятый мешок. Удавка потянула вниз, вынуждая встать на четвереньки. Потом его куда-то повели. Понимая, что все важное уже произошло, Тьяро позволил мысленному шторму захватить себя целиком. Кровь снова застучала в ушах. Зубы крепко сжимали палку. «Стой!» Глухо раздалось сверху. Он замер, унимая бурю в голове и пытаясь понять, сколько прошло времени и что происходит. Чем-то нестерпимо воняло. Вместо удавки горло снова сдавил железный широкий отшейник. Брякнула цепь. «Теперь медленно пошел вперед. Тьяро повиновался. На его затылок легла тяжелая ладонь, грубо пригнула голову вниз и направила движение. Кондор почувствовал, что его тело проходит в какое-то низкое, узкое отверстие. Переступил через порог. Под руками ощутилось нечто косматое. Еще через шаг Тьяра уткнулся лбом во что-то твердое и замер. Позади него раздался металлический ляск и скрип ключа в замке. Цепь от ошейника зазвенела, натянулась и вновь ослабла. «Сними мешок, оглядись и сядь ко мне лицом. Отныне ты живешь здесь». Бракари тут же стряхнул надоевшую плотную тряпку и сощурился от яркого света. Он вскинул голову и, проморгавшись, увидел большие окна под потолком комнаты. Но взгляд его тут же остановился на толстых железных прутьях. Тьяру оказался в клетке. Довольно длинной, от одной до другой стены большой комнаты, но узкой и низкой. Передвигаться по ней человеку можно было только на коленях или на четвереньках. Часто расположенные вертикальные прутья клетки через каждый локоть пересекали широкие кованые полосы. На грубом драным когтями до щатом полу лежали какие-то потрёпанного вида, местами совсем лысые шкуры. В углу обнаружилась глубокая щербатая миска с водой. Конец цепи от ошейника нанизан на толстую веревку, натянутую вдоль всего потолка клетки, что позволяло двигаться от стены до стены. Еще плоский ящик с песком. Когда подрагивавший от напряжения Дьяро по достоинству оценил выделенные ему апартаменты, он сел на шкуры и, наконец-то, встретился взглядом с Алькинуром. Тот стоял в двух шагах от клетки, скрестив руки на груди, и рассматривал его со странной смесью удовольствия и презрения на лице. «До «Да тебя здесь жил леопард. Осваивайся. напоминая твой приговор». Отныне и на 40 лет ты зверь. Пока не получишь от меня других приказов, правила такие. Не причинять вреда служителям. Всю приносимую пищу съедать быстро и без остатка. Миску с водой руками не трогать. Локай так. Воду добавляют по утрам. Прольешь, останешься без питья до следующего раза. А в остальном, пока ты в клетке, ты свободен. На губах шаха зазмеилась кривая ухмылка. С этого момента можешь двигаться, лежать, сидеть, спать, по своему желанию. Убрать палку изо рта и получить право говорить в клетке «Сможешь, когда снова меня увидишь». До этого держишь в зубах. Доставать можно только на время водопоя и кормёжки. Если выпадет во время сна, не страшно. Я дозволяю. Просто сразу, как проснешься, возвращаешь палку на место. Сьяру не шевельнулся, только крепче сжал зубы, считая удары сердца. Алькинур, не меняясь в лице, взял ключ от клетки, развернулся и быстро зашагал прочь. За ним ушел и распорядитель сада. Всё. наконец-то все кончилось. Закрыв глаза, Яру заставлял себя сидеть неподвижно и прислушиваться. «Шагов больше нет. Все тихо. Да, теперь можно». Он откинулся на шкуры и сдал надрывно-утробный звук. Затем скочил на колени и обрушил на убогое ложе шквал мощных ударов обеими руками. Так долго сдерживаемые чувства рвали душу и требовали выхода. Вдруг он услышал шаги. И замер. Принесли еду. Тьяру быстро все съел, не замечая, что кладет в рот. Потом снова с хрустом, чуть не ломая на части, зажал палку в зубах. Пригодился Алла в подарочек. Так прошло два дня. Только на третий Кондор услышал знакомые шаги. В душе снова взметнулся бешеный шторм. Но теперь он не бил в уши и не лишал ясности мысли. Сейчас Тьяру захватила холодная злоба. Он сел на шкуры, поджав ноги, и откинул волосы назад. Вот и шаг показался. Кондора разжал зубы и достал изо рта палку, но не выкинул её вон из клетки, а заткнул за пояс. Яростно взглянул на Алькинура. «Теперь я скажу ему все, и будь что будет». «Приветствую вас, ваше сиятельство, княгиня Инес Тордальт. Пишет вам супруга Рея Браско или Лиза Бракария. Как мне известно, наши мужья уже много лет дружат и часто путешествуют вместе. Может быть, и мы с вами сможем последовать их замечательному примеру и стать добрыми знакомыми. Я совершенно не обременю вас. Все, о чем я прошу. Так это обменяться несколькими письмами в год. Мне очень хотелось бы узнать хоть какие-то новости о князьях Браско и Гроскол. Они ведь отправились в плавание вместе еще несколько месяцев назад. Я, безусловно, отдаю себе отчет в том, что наши мужья — могучие воины, и нынешнее путешествие далеко не первое для них. Однако жизнь так непредсказуема. Вокруг столько лжи и коварства. Я не могу спать спокойно чувство тревоги начинает сводить меня с ума. Уважаемая княгиня Инес, заклинаю вас всеми святыми, если вам хоть что-то известно о том, где сейчас находятся наши мужчины, напишите мне, пусть даже несколько строк, с глубочайшей надеждой или за Увидев подошедшего к самой клетке шаха, Тьяра поднял голову и кинул в лицо тому зло и резко. «Наконец-то ты появился. Может, все таки скажешь, что там было за представление?» «Представление?» Спокойно переспросил шах и опустился в глубокое кресло. «Представление! Самое мерзкое на свете! Моя казнь!» Тьяра говорил отрывисто, так будто слова были кинжалами которые он метал в Алькинура. Шах слушал с непроницаемым лицом и не останавливал. «Ты обманул меня. Ты обманул Седрика. Ты заставил его поверить в мою смерть и растоптал его душу. И ради чего? Чтобы получить новую игрушку? Да, Тордаль, ты сам пошел бы к тебе на службу. Ты же видел, что он за человек. Ты мог бы просто предложить ему». В крайнем случае сказать, что не казнишь меня эти три года. Но нет. Тебе обязательно нужно было его посильнее измучить. Вывернуть душу наизнанку. Посмеяться над его чувствами. Тьяру грохнул кулаками по решётке. Алькинур не шелохнулся. «А чего стоит твое слово о том, что ты не враг моему народу?» Продолжил кричать Кондор. Ты ведь как никто знаешь, что произошло бы, если б я не выдержал на том клятом дворе. Закричал, бросился к седу, придушил кого-нибудь. Дракон сжег бы браску. Ты этого добивался. Это твоя месть за брата. Ловко придумано. Никакой войны не нужно. Только доведи раба до края и дальше. Заставь смотреть на мучения друга. Прикажи убить ребенка. Выстрелить из пушки по своим. Что ты там еще для меня приготовил? Только ничего у тебя не выйдет. Я выдержу все и даже больше. И мои земли достанутся моим внукам. Так, и только так! Он снова ударил по решетке, злоба понемногу отпускала. Да что говорить обо мне, произнес Яра уже тише. Я действительно перед тобой виноват и ты имеешь полное право издеваться надо мной лично, как захочешь. Но, Седрик, в чем его вина? А ты знаешь, что он потерял отца в 13 лет? Что когда мы с тобой гоняли антилоп на охоте, он вкалывал в поте лица, чтобы спасти княжество от нищеты после прошедшей там моровой язвы. Даже нанимался валить деревья и охранять купцов, чтобы оплатить услуги управляющего. Он сам несколько лет жил, как последний батрак. Но Грискол вытащил из грязи. Наконец-то отстроил его так, что туда теперь едут люди со всего королевства. Женился, родил детей. А ты заставил его неподвижно сидеть и смотреть на казнь близкого человека под страхом все потерять. Знаешь, аль ты говорил, что я поступил как дикий зверь. Ты можешь прямо сейчас придушить меня этой цепью, но я все равно скажу. Сегодня ты сам поступил не как человек. «Ты такой же зверь! И место тебе в клетке!» Сьяро замолчал, вскинул голову и посмотрел на Шаха с яростным вызовом. Он приготовился ко всему. «Ты закончил? Тогда теперь молчи и слушай!» Алькинор заговорил ровно и спокойно, как будто беседовал сам с собой или обсуждал что-то со старым другом. «Во-первых, я не лгал Сетшану. Как ты слышал, я ни разу не произнес твоего имени. Не сказал, что смертник — это ты. Только назвал нелюдем. Но такое вполне справедливо, так как любой убийца перестает быть человеком. Во-вторых, я никогда не поверю, что ты не предупреждал брата. Я специально велел Салиму дать вам вечер на разговоры прежде, чем развести по разным клеткам. А теперь о том... «Зачем я все так устроил?» Пристально посмотрев на Тьяро, Шах вдруг холодно улыбнулся и спросил. «А ты сам не догадываешься?» «Совсем?» «Тогда слушай. Я только что исполнил твое последнее желание. Сделал так, чтобы о случившемся между нами никто никогда не узнал. Сэтшан, конечно, ни в чем не виноват». Но ему необходимо было увидеть твою смерть и поверить в нее. Он должен жить дальше. Ради своей семьи и своих земель. Спокойно отслужить и вернуться домой с богатыми дарами. А не рваться каждый день во дворец, чтобы спасти тебя из моих рук. Душа Сетшана отболит и возродится. Сердце будет спокойно. К тому же ты слышал. Он сообщит твоим людям о том, что их князь погиб в пустыне. Я скажу своим. Вражда закончится. А соврать о твоей смерти убедительно Тордальд просто не смог бы». «Я просил вовсе не об этом!» Отчаянно крикнул Тьяру. «А о чем же?» Усмехаясь, уточнил Алькинур. «Как еще я должен был убедиться Тшана в твоей смерти?» «Нет». Ты просил именно об этом, и я сделал, что обещал. Тьяру не нашел, что ответить. И потом, Алькинур снова чуть улыбнулся: С каких пор тебя волнуют чувство землян? Так сильно изменился с детства. Не думаю. Алькинур замолчал. Они сидели и смотрели друг другу в глаза. Потом шах продолжил. И я не ставил под удар ваше княжество. У Сачана, как и у тебя, лежала удавка на шее. Если бы вы предали свои земли, то тут же лишились бы чувств. Что у Салема, что у Фаруха рука верная. Они придушили бы вас при малейшем нарушении. Еще скажи, что я должен быть тебе за это благодарен. Буркнул нахохлившийся Тьяру. Не только за это. Спокойно парировал Алькинур. Там во дворе я посмотрел на твою душу. Оказывается, она еще не совсем мертва. Поэтому я смягчу приговор. Ты виноват передо мной и моим народом. И ответишь за свое преступление. Будешь жить в клетке, как зверь. Но не сорок лет, а всего лишь три года. И я не потребую от тебя невозможного. В тот момент, когда ты увидишь, как Сэдшан покидает наш берег, Ты освободишься от клятвы хозяина, ибо таково мое решение. Сможешь снова зваться по имени и поступать по своей воле, а после примешь смерть свободным человеком. И смерть твоя будет быстрой. Я, верховный шах до Авгара, сказал Алькинур и Салем давно ушли. От Яру все лежал на облезлых шкурах глядел на далекое синее небо в окнах сквозь близкие прутья клетки, легко покусывал палку и размышлял, вспоминая недавний разговор. Кондор в который раз повторял в памяти слова Шаха и, наверное, впервые в жизни был совершенно честен и жесток сам с собой. Он действительно знал Алькинура в детстве, и то, как именно Шах правил сейчас, и как относился к окружавшим его людям — Секретом для Тьяру не было. Но раньше князя Браску такие мелочи волновали мало. Он и сам-то не очень задумывался о ценности жизни землян. Алькинур видел в людях лишь шахматные фигуры. Они были важны только в той степени, в которой были полезны в его игре. Простые люди, воины, стража, горожане. Пешки, расходный материал. Знатные люди уже интереснее. Их можно переставлять местами делать сильнее или слабее, встраивать в собственные планы и смахивать с доски, когда сделают порученное дело. Ни мысли, ни чувства фигур игрока не интересуют. Всегда можно начать новую партию. Но то были его фигуры. Только он имел данное богами и подтверждённое хозяином право решать их судьбы. Гибель последнего нищего даава на побережье от руки чужака — могла стать причиной войны. Так жил и правил его отец, дед, прадед. Таков непреложный закон бытия. Есть правитель, есть его игра, есть фигуры. Вот и все, что имеет значение. И подданные Алькинура это понимали. Они знали, что каждый рождается на своем месте и должен делать то, что должен. Они один народ, одна кровь. Но есть потомки богов. Шахи. И есть пыль под их ногами. Все остальные. Люди чувствовали на шее руку повелителя и знали, так и должно быть. Служить великому владыке — вот смысл всей жизни. Радись Тьяру -да он, после слов Шаха об изменении своей судьбы, на коленях благодарил бы великого господина за мудрость, милосердие и смягчение приговора. Но Тьяра -да не был и почувствовал тогда что угодно, но только неблагодарность. Вот отчего на вопрос Алькинура, и есть ли ему что сказать, Кондор промолчал, только достав из-за пояса палку, крепко зажал ее зубами, потом закрыл глаза и откинулся на шкуры. А сейчас думал о том, как часто он сам играл человеческими судьбами, не задумываясь о том, что перед ним живые люди, и первый, кто пришел на память. Седрик Тордельт. Они познакомились еще в корпусе. Привыкший к морю в браска и вкусивший вольницы до Авгара, Юнет Тьяро там отчаянно скучал. Бесконечные монотонные лекции, бестолковые однообразные упражнения с игрушечным оружием и нудные построения на плацу вызывали только тошноту. Подружиться с кем-то из мальчишек не получалось. На Терри, как на княжича, Да еще с такой девичьей южной внешностью все смотрели косо. С первого дня посчитали задавакой, маменькиным сынком и слабаком-белоручкой. Доказывать кому-то обратное он не хотел. Да и зачем ему какие-то земляне? Но было скучно. Поэтому, когда среди кадетов появился новенький, Тьяра очень обрадовался тому, что произошло хоть что-то интересное. Он тут же познакомился с Седриком, и предложил держаться вместе, поскольку они тут оба не такие, как все. Новичок, в самом деле, оказался забавен. Во-первых, он был старше всех новобранцев на три года. Во-вторых, выше на пару голов и напоминал медведя между баранами. Себя этот ярок последним, конечно, не причислял и знал, что в случае необходимости легко сможет намять грызкольскому великану бока. Кроме того, Седрик был до жути старомодно воспитан и выражался такими замшелыми оборотами, что над ним потешался весь курс. Все это до безумия веселило Тьяру. Они стали везде ходить вместе. Седрик говорил, что искренне рад в таком непонятном и даже враждебном месте, как столица Гатвадеи, найти настоящего друга. Вот только Тьяра себя таковым вовсе не считал. По общению с Алькинуром он помнил, что земляне во всем ищут только выгоду. Тьяру твердо усвоил, что по-другому не бывает. И не видел повода пускать кого-то в душу. А вот попробовать самому поиграть чьими-то чувствами. И когда общение с Тордальдом потеряло для него очарование новизны, Бракари его бросил. Но просто так бросить было бы слишком скучно. Тьяру придумал настоящую подлость. Прекрасно понимая, чем подобное может обернуться — подбил простодушного товарища, устроить вместе с ним пакость учителю по строевой подготовке. Сет, как наиболее высокий и сильный, залез в окно комнаты преподавателя и приколотил его парадные сапоги к полу огромными гвоздями, которые где-то раздобыл Тьяро. Шум в корпусе тогда поднялся неимоверный. Начальник учинил настоящее расследование и пригрозил виновнику розгами — Атьяру сделал вид, что до ужаса боится разоблачения и наказания. Прямой и благородный, словно герой рыцарской легенды, Тордельд подошел к начальнику и взял всю вину на себя. Седрика высекли при полном построении учащихся корпуса. Атьяра смотрел на экзекуцию с каменным лицом и поздравлял сам себя с прекрасно спланированной и проведенной операцией. Он пришел к Седу только ночью и сказал, что они, к его величайшему сожалению, не смогут больше общаться так, как раньше. Иначе в шалости могут заподозрить и его, а он розок не вынесет. С того момента и до окончания курса с и Тьяра не сказали друг другу ни слова. В следующий раз они столкнулись уже в армии на поле боя, и тут случилось то, чего Бракарий никак не ожидал. Невесть, откуда взявшийся Седрик, Закрыл его собой от пули. Тьяру, когда отбился от нападавших на него врагов, на руках донёс Тордальда к лекарям. Потом снова бросился в гущу сражения и бился так, словно хотел уничтожить всех, кто хоть как-то причастен к случившемуся. Вернулся в лазарет Кондор уже под вечер. С трудом нашел нужную палатку среди сотни таких же. Вошел и упал на колени. Затем случился очень долгий и трудный разговор. И обещание никогда, нигде не бросать. Тьяру изменил тогда отношение к Тордальду, но не к другим людям. Сколько раз он использовал их, чтобы добиться своего. Пусть они только быстро живущие земляне, но у них же есть чувства. Тьяру лежал и вспоминал, вспоминал, вспоминал. Выходило, что не только Алькинур достоин клетки. За этими мыслями Кондора застал служитель, который принес ужин. После слов Шаха о том, что его зверь обязан съедать быстро и без остатка все, что предложат, Тьяру с опаской взглянул на блюдо. Сейчас он уже мог спокойно думать и обращать внимание на то, что кладет в рот. От ужина он ожидал чего угодно — от жуков или червей — До столь большой порции, что не справилась бы и пятерка гвардейцев. Но все опасения оказались напрасными. На блюде лежали куски запечённой баранины, козий сыр, зелень и даже лепёшки. Не роскошно, но все свежее и вкусное. Кондор принялся быстро есть, обдумывая новые сведения. Так, не морить голодом, не закармливать меня. Ал не намерен. Значит, я нужен ему сильным и здоровым. Хочет устроить бои? Брать меня с собой на охоту, чтобы загонять ему дичь? Просто желает чувствовать в своём пленнике опасного зверя? Посмотрим. Но приготовиться нужно ко всему. Вдруг Тьяру привлекло какое-то движение за пределами клетки. Он пригляделся внимательнее. Из-за ближайшей к нему катки с раскидистой пальмой, легко подсокивая коготками по каменному полу, вышел какой-то зверь. Кошка. Но насколько удивительная кошка. Начиная от больших чутких ушей и заканчивая кончиком длинного гибкого хвоста, она была совершенно лысая. Невероятное чудо. Аркинур, оказывается, не наврал, когда говорил про драконьих кошек в саду отца. Даже сдержал обещание познакомить с ними. Тьяру, положив в рот последний кусок лепешки, Протянул руку между прутьев клетки и поскреб по полу. Кошка обернулась на звук и стала осторожно подходить ближе. Кондор замер, только тихонько постукивал пальцами. И вот зверь оказался совсем рядом. Влажный нос коснулся раскрытой ладони Тиаро. Он осторожно провел рукой по голове и шее кошки. Ее кожа оказалась на удивление мягкой, бархатистой и горячей на ощупь. Не человек из клетки почесал зверя на свободе за ухом и услышал благодарное урчание. Кошка подняла покрытую глубокими складками морду. Посмотрев на неё, Тиаро подумал, что та похожа на недовольного подростка. Эта мысль развеселила Кондора и неожиданно напомнила о Брагеру и сыновьях. «Сколько им сейчас лет? Когда все закончится, подарю мальчишкам парочку котят». Вскоре наступила ночь. На утро его разбудил скрежет ключа в замке. Тьяру открыл глаза, глубоко вдохнул и крепче закусил палку зубами. Перед ним, поигрывая ключом от клетки, стоял зло, улыбавшийся салем.